Глава 5. Тони из Хаквода. Октябрь наступил так быстро, что никто и опомниться не успел. Макс Улуф Добрет явно не собирался. Каждую ночь он стоял на пастбище и орал с таким видом, будто заплатил деньги и имеет полное право делать это сколько душе угодно. Следом за октябрём пришёл ноябрь. Холод незаметно сковал траву возле дома на лугу, и по утрам, когда Хедвиг с папой выходили за дать Максу Улуфу овса, под ногами хрустел иней. Пастбище заволокло густым туманом, который на рассвете становился совсем розовым. Вскоре он рассеивался, и тогда было видно замёрзшие скользкие поля, чуть не до самого хаквода. Хотя сам хаквод всё-таки разглядеть трудно. Но однажды ночью как раз там, где должен находиться хаквод, в тёмном небе вспыхнул огненный столб. Хедвик и её родители сладко спали в своих постелях, овцы дремали в хлеву. Единственный, кто заметил пожар, это Макс Улов. Он заинтересованно навострил уши, ведь огонь ему раньше видеть не доводилось. Любое нормальное животное, например, лошадь, испугалось бы и убежало, но Макс Улуф ненормальный, а наоборот, решил подобраться ближе. Правда, перейти через речку не смог. У воды он остановился и так и стоял, пока огонь не погас. Потом покричал немного и отправился на небольшую сердитую прогулку по голому лесу. Что было на следующий день, в доме на Лугур сдаётся звонок. Мама берёт трубку. Это Брит, жена дяди Дениса. Тони, оказывается, устроил пожар. Да-да, тот самый Тони, двоюродный брат Хедвик Краггер. Это случилось сегодня ночью. Тони и его приятель Эдвин гоняли на мопедах по Хаквуду. Вдруг на окраине деревни они обнаружили старый гараж, достали спички и спалили развалюху дотла помчалась полиция с сиренами и мигалками и доставила Тони домой вместе с его мопедом. Теперь Тони должен всё лето работать на церковном кладбище, чтобы расплатиться с беднягой, которому принадлежал этот гараж. Брит в ужасе, просто в ужасе. Что она сделала не так? За что ей такое наказание? Мама Хедвиг говорит, что Тони ненарошно. Он наверняка просто хотел испробовать спички с детьми в 15 лет, такое часто случается. Но Брит рывёт в три ручья. Нет, она всё решила. Теперь, пока Тоне не исполнится 18, по вечерам она его никуда не отпустит, пусть сидит дома и смотрит телевизор. Это единственный способ заставить его исправиться. Да, возможно, ты права, говорит мама. Потом Бритт добавляет, что ровно сегодня вечером они с Ниссо собрались в деревенский клуб на танцы и спрашивает: "Не могла бы мама приехать и немного посидеть с Тоней?" Конечно, соглашается мама. Она берет Хедвиг, и они садятся в синий СААП. Хедвиг предпочла бы никуда не ехать, но остаться ей не разрешают. Папа целый вечер будет работать, ему нельзя мешать. Тони живет в белом доме с цокольным этажом. Когда приезжает Хедвиг с мамой, брит с Ниссы нарядные уже поджидают их. На Ниссы блестящий костюм со стрелками на брюках. Трудно поверить, что этот человек когда-то дрался с мамой. Тони нигде не видать. Он сидит внизу, на цокольном этаже и думает о своём поведении, говорит Брит. Хэдвик прямо видит, как они заперли Тони в сыром, заплесневелом подвале. И вот он сидит там в кандалах, и никого-то с ним рядом нет, кроме несчастной голодной мышки. Вот что бывает, когда совершаешь дурные поступки. Брит берёт Нисс за руку, и они выходят. Мы вернёмся к 9, говорит Брит. Дверь закрывается. Мама тут же спускается вниз поздороваться с Тоней. Скрепя сердце, Хедвик осторожно идёт за ней. Слышится музыка, дурацкая громкая гитарная музыка, такую музыку, как будто специально придумали для того, чтобы у людей болели уши. Тоня сидит на диване и постукивает ладонью по колену. Цепей у него на шее нет. Здесь на цокольном этаже находится его комната. О, привет, Тоня, радостно кричит мама и обнимает его. Тоня коротко и вяло приобнимает в маму. Хедвиг подойди, поздоровайся с Тони, говорит мама. Хедвиг медлит. Она не хочет подходить. Тони её ненавидит, а она ненавидит Тони. На нём джинсовая жилетка, на подбородке торчат несколько уродских жидких волосков. И, конечно, она не забыла, как он больно сжимает ладонь, когда здоровается. Хедвиг осторожно протягивает руку. Тони держит её сперва мягко, а потом вдруг как стиснет, да так сильно, будто хочет выдавить из неё всю кровь. Пальцы Хедвиг сжимаются и хрустят. Хедвиг вскрикивает. Тони гогочет, обнажив жёлтые зубы. "Если не будешь вредничать", говорит мама, "я приготовлю шоколадные шарики". Хедвиг спешит за мамой на кухню. О, как бы ей хотелось, чтобы Тони просто не существовала, чтобы вообще никаких раггаров не существовало на свете. Они с мамой достают масло, какао, овсяные хлопья и сахар. Хедвик отмеряет и кладет все в миску. Здорово, когда знаешь, что в конце тебя ждет что-то вкусное. На стене над столом висит черно-белая фотография. На ней маленькая девочка с бантиком на голове и три мальчика с прилизанными волосами. Это мама, Нисса, Янна и Улли. — А не ужасно было жить с такими противными братьями? — спрашивает Хедвик. Мама смотрит на снимок и улыбается. — Нет, это было прекрасно. Но ведь они каждый день тебя колотили. Колотили, но честно говоря, не очень сильно. В каком-то смысле от них тоже был толк. В школе, например, меня никто и пальцем не смел тронуть. Братеи сразу были тут как тут. Никому нельзя обижать нашу сестру, говорили они, кроме нас. Мама хохочет, размешивая шоколадную массу для пирожных. Хедвиг не понимает, какая разница, кто и как тебя колотит, но мама явно знает, о чём говорит. Скоро музыка внизу стихает. Тони приходит к ним и садится, не сводя глаз с шоколадной массы. На кухне сразу становится как-то невесело. Мама пытается разговорить его, мол, не очень-то умно было поджигать этот гараж. Но Тони только что-то мямлет в ответ. А потом переводит взгляд с шоколадной массы на мамину сумку, которая стоит открытая на столе. В глубине виднеется пачка сигарет. Скатав из шоколадной массы шарики, Хедвиг с мамой несут их к телевизору в большую комнату. Почти что праздник. Но когда они возвращаются на кухню, Тони там нет. Ты где? кричит мама. Тишина. Она бежит вниз, но скоро возвращается. У себя Тони тоже нет. Мама оббегает все комнаты и зовёт. Тони, Тони не появляется. Тогда мама спешит в прихожую. Тонины деревянные башмаки пропали. Он сбежал. «О, нет-нет-нет!» — нет, говорит мама. «Вдруг он решил спалить еще один гараж?» Она быстро надевает ботинки и убегает. Хедвик остается ждать на холодном крыльце. Мамин голос удаляется в темноте. «Тони!» В ответ мертвая тишина. Свет в соседних домах не горит. Все, наверное, уехали на танцы. Где-то на краю деревни мелькнул автомобиль, а далеко-далеко стоит на своем пастбище Макс Улов и орет на луну. Но этого Хедвик не слышит. А жаль. Сейчас ей даже хотелось бы, чтобы капризный Макс Улуф был рядом. Темнота с каждой минутой всё страшнее, а Макс Улуф, он ведь почти как сторожевая собака. Вдруг Хедвиг слышит странный звук. Кто-то стонет. Хедвиг покрывается мурашками. Кто тут стонет среди ночи? Хедвиг озирается в поисках мамы. М -м -м -м -м. Стон звучит громче, почти совсем рядом. Кто-то сидит в сарае Нисы и Бритты. Мама! кричит Хедвиг. «М-м-м! Помогите!» — кричат из сарая. Этот скрипучий голос Хедвик знаком. Она встает и на дрожащих ногах сходит с крыльца, приоткрывает дверь сарая. На полу лежит Тони. Лицо его посерело, из уголка рта текут слюни. «Я умираю!» — мычит он. Хедвик бежит на дорогу и кричит, что есть мочи. «Мама, мама, я нашла Тони! Он умирает!» Она кричит и кричит. Наконец, прибегает мама и вслед за Хедвик бросается в сарай. Тони так и валяется на полу, изо рта у него так же текут слюни. Помогите, хрипит он. Мне кажется, я умираю. Но маме так не кажется. Она принюхивается, а потом замечает на полу несколько окурков. Ты что, курил? кричит она. Похоже, Тони тайком стащил из её сумки сигареты. Мама хватает Тони и помогает доковылять до дома. Он еле на ногах стоит. Повис, как пугало огородное, на мамином плече. Хедвик приходится нести его башмаки, и они свалились, пока мама затаскивала Тони на крыльцо. Потом его кладут на диван, и остаток вечера он лежит, там стонет и плюется в ведро. Мама сидит рядом и читает нотации. «И постарайся взяться за ум, а не то так и будешь сидеть дома с мамой и папой, пока тебе не исполнится восемнадцать. Это не очень весело, уж поверь мне». Тони ничего не говорит, только ещё сильнее плюётся в ведро. Ему бы очень хотелось отведать шоколадных шариков, но он не может. Но скоро он всё-таки выпивает глоток воды, а потом дёргает маму за рукав. Не говори родителям, что я курил, просит он. Мама прищуривается. Посмотрим. Да, посмотрим, говорит Хедвик. Наконец приезжают Брит и Нисса. Что случилось? кричит Брит, войдя в дверь и увидев на диване бледного Тони. То не косится на маму Хедвиг, смерив его многозначительным взглядом, так говорит. Тони просто немного тошнит. Надеюсь, это не заразно. Тони устало улыбается. Хедвиг так злится, что громко топает и выходит в прихожую. Будь её воля, она бы всем рассказала про курильщика Тони. Какой смысл быть добрым с таким врединой, который всякий раз при встрече сжимает тебе руку так, что кости хрустят. Мама задерживается в дверях. Подумай о моих словах, говорит Анатолий. И если хочешь, приезжай как-нибудь в дом на лугу. Пока. И они с Хедвик садятся в синий Saab. Почему ты не сказала Бритт, что он курил? шипит Хедвик. Мама прикусывает нижнюю губу. Для Тони нехорошо сидеть в запрети, говорит она. Когда человек растёт, ему важно общаться с друзьями и совершать глупости. Это нормально. Всю дорогу, пока они едут домой, Хедвик сидит молча и злится. Как вот устала от танцев и спит Раггары с мопедами сидят по домам. Всё спокойно и тихо. Но когда они подъезжают к дому, на пастбище, как всегда, раздаётся крик. «И-а-а! И-а-а!» Это Максулов. Хочет знать, наверное, где они так долго пропадали. Когда Хедвик с мамой исчезают в доме, Макс Улов идет к реке. Он ждет, что вдалеке над полями снова увидит вспышку света. В прошлый раз это зрелище показалось ему довольно увлекательным. Он понятия не имеет, что Тони со своими спичками лежит дома и плюется в ведро.